Для жительства Ее Величества был избран город Таганрог в Екатеринославской губернии. Подготовка к пребыванию там императрицы проводилась в течение лета 1825 года и в первых числах сентября был назначен отъезд. Но государь желал лично обозреть все, что было связано для успокоения его супруги, прежде чем она прибудет туда. Желал сам встретить ее в местах, которые должны были возвратить ей здоровье, и для этого отправился туда несколькими днями раньше государни. Обстоятельства, сопровождавшие этот последний выезд императора из столицы, содержали в себе нечто особенное. Когда впоследствии они стали известны, все увидели, что благочестивая душа Александра столь преданное Господу, удостоилась от него какого-то таинственного откровения о том, что должно было случиться. Подлинно нельзя назвать иначе того темного предчувствия, которое было у государя, когда он уезжал из Петербурга. Несколько всем известных случаев доказали это. Вместо Казанского собора, где государь обычно молился перед каждым своим выездом из Петербурга, на этот раз им был избран монастырь святого Александра Невского. Такой выбор был тем более удивителен, что только за день до отъезда государь посетил монастырь по случаю торжественного праздника 30 августа. В этот день его величество а объявил высокопреосвященному митрополиту, что желает в день своего отъезда, 1 сентября, отслужить молебен перед священной гробницей святого Александра, желая молиться Богу в уединении от всех. Государь приехал в монастырь один, без всякой свиты, в 4 часа утра. Весь город был погружен в глубокий сон, никак не предполагая, что над ним протекала ночь последнего прощания с благословенным. Между тем, таинственное пребывание государя в монастырских стенах, несмотря на его кратковременность, было полно самых грустных впечатлений. Отслушав молебен в каком-то особенном, благоговейном расположении духа, его величество посетил митрополита и потом еще одного монаха-схимника. Кроме необычности, которой всегда в той или иной степени отличаются слова и речи человека, давно отказавшегося от мира и живущего в одних ничем не развлекаемых размышлениях о Боге и будущей жизни, Император был поражен всем, что увидел в отшельнической келье Схимника. Стены и пол, обитые черным, в той комнате, где он принимал государя, еще ничего не значили в сравнении с тем, что он показал в другой комнате, когда его величество спросил, где он спит. Это был гроб со всеми его принадлежностями. В нем-то... Благочестивый старец проводил немногие часы, отведенные им для своего успокоения. Несмотря на грусть, которой должны были внушить столь мрачные предметы, в государе не в малейшей степени не изменилось то выразимое благоволение, которым он так осчастливливал всех приближавшихся к нему. От схимника до последнего монаха из всего провожавшего его духовенства все сохранили в своем сердце сладкое воспоминание о его необыкновенной кротости, о его ласковой приветливости. Но под этим внешним приятным расположением духа добрый государь скрывал в день своего отъезда в Таганрог грусть которая невольно тяготила его сердце и которая могла опечалить окружавших его. Однако был человек, заметивший грусть Александра, это был его кучер. Он, как единственный спутник государя в тот день, рассказал впоследствии, что государь, всегда с особенным удовольствием проезжавший по своему любимому Каменноостровскому мосту, на этот раз не только не проявил ни малейшего удовольствия, но даже с особенной печалью смотрел на величественную Неву, на ее прекрасные берега. Проезжая в тот же день по дороге в царское село, его величество приказал остановиться на Пулковской горе и, стоя в коляске, долго и уныло смотрел на покинутый город. Это была минута торжественного, грустного, угаданного любящей душой прощания. Но на этом не кончились печальные предчувствия государя. Всю дорогу до Таганрога он был спокоен и даже весел. Его занимала приятная мысль, что здоровье кроткого ангела, его супруги, будет восстановлено, что она, наконец, будет избавлена от страданий». Занятый этой мыслью, его величество был необычайно весел и в Таганроге, занимаясь сначала подготовкой к принятию государыни, а потом ее встречей. Императрица, соединившись с супругом, с которым так часто разлучали ее то войны, то его частые путешествия, видевшие доказательства любви в той нежной заботе, которой он постоянно окружал ее, обрадованная его непритворной веселостью так редко наблюдаемой после бедствий Петербурга в ноябре 1824 года, почувствовала облегчение с первых дней пребывания в Таганроге. Очевидное улучшение ее здоровья так обрадовало всех окружавших и особенно ее супруга, что все с грустью думали о предполагаемом путешествии государя в Крым, которое должно было снова разлучить августейших супругов. Сам же император был так недоволен предстоящим путешествием, что был готов отказаться от него. И не сделал этого только потому, что еще раньше дал слово осмотреть Крым графу Воронцову, имевшего там большие поместья и уже два года управлявшему Новороссийским краем. Итак... К общему сожалению и остававшихся, и отъезжавших, государь отправился в это несчастное последнее путешествие.